Заметил, что держались мы много ниже облаков, на высоте небольших гор, и различил некоторые местности и селения, сменявшиеся подо мною словно на географической карте. Разумеется, я совершенно не мог участвовать в выборе дороги и покорно несся туда, куда спешил мой козел, но потому что не встречалось на нашем пути городов, заключал я, что летели мы не по течению Рейна, но, скорее всего,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 Слышнее становились голоса и виднее фигуры различных существ, сновавших там по берегу серебрившегося озера. Мой козел опустился низко, почти к земле, и, домчав меня до самой толпы, неожиданно сранил на землю, не с высокого расстояния, но все же так, что я почувствовал боль ушиба, а сам исчез. Но едва успел я подняться на ноги,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 Они же, как козёл, с шерстью. Ноги завершались копытами, но руки были человеческие. Так же, как лицо, смугло красное, словно у апача, с большими круглыми глазами и недлинной бородкой. Казалось ему на вид не больше сорока лет, и было в выражении его что-то грустное и возбуждающее сострадание. Но чувство это исчезало тотчас,